Глава 24. Шаг в пропасть. Это дурацкая шутка, Финист. Это не шутка. Это... Он встал рядом со мной, у самого края, и широким театральным жестом указал под ноги. Вход в подземное царство. Или его пасть. Тот с какой стороны посмотреть? Марья подошла ко мне, и, вцепившись в плечо, Осторожно заглянула вниз. Я ощутила, как она вздрогнула всем телом. Не знаю, что вы там решили, но я не самоубийца, чтобы туда прыгать. Ты вполне можешь остаться на этом, без сомнения, уютном обрыве, моя дорогая Марья. Ну, тогда, боюсь, и твоя упрямая сестрица с места не сдвинется, а мне вот незадача, нужно, чтобы она вывела нас в мир живых. Так что. Он нагнулся к лицу Марьи и понизил голос. «Ты шагнешь туда, моя милая, и пройдешь весь путь до конца». Сестра спокойно его выслушала, а потом силой ущипнула себя за правое предплечье. Финист скривился и прижал ладонь к не до конца зажившей ране «Умная девочка!» Через силу он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Впрочем...» и я не предлагаю вам шагать в неизвестность сразу, без подготовки. Возможно, кому-то нужно победить страх высоты, а кому-то помолиться перед смертью. Если сгинете под землей, точно попрощаться с жизнью не успеете. На этих словах он так пристально и красноречиво смотрел на шамана, что у меня руки зачесались разбить ему лицо. Но я не стала поддаваться на такую топорную провокацию. «Идемте». Я потянул за собой Марию и шамана. «Хотя бы отдохнем перед финишной прямой. В тени холма мы развели костер, разделили последние горбушки зачерствевшего хлеба. Финист остался у края пропасти, не докучая нам своим обществом. Вскоре в сторону отошел и шаман, оставляя меня наедине с сестрой. Наконец, я нормально смогла поговорить с Марией впервые после ее спасения. Сестра старалась держаться поближе к огню. Сидела так близко, что при неосторожном повороте головы могла бы опалить волосы. Хлеб над языками пламени она держала до тех пор, пока он не начал дымиться и обугливаться. — После моего сна, — тихонько сказала она, не поднимая глаз от мерцающих угольков, — я все время мерзну. Кажется, что вот-вот снова начну нем покрываться. Ты все время спала? Ну, почти. Я все равно слышала, что этот... Она замялась, покосилась в мою сторону, но все таки с ожесточением продолжила. Этот мудак рассказывал. Он приходил иногда, уже после того раза, как кровь взял, ну и болтал. Говорил, это его долг, типа, свою спасительницу развлекать. — Ага, как же, глумился он просто. Рассказывал, что ты меня ищешь, что в лесу заблудилась, что к какой-то царице попала, не помню точно. Она нахмурилась, подобрала мелкий камень и кинула в угли. Сноп ярких искорок брызнул вверх. — Я не хотела, чтобы ты приходила, — с неохотой продолжила Марья. Урод этот слепой постоянно твердил, что... За мной-то ты точно придешь, прямо к нему в руки. Я сама виновата, что попалась на его дурацкую уловку. Я... я не хотела и тебя подставить. Хотелось сказать, что раньше по ее поведению незаметно было, что она вообще обо мне думает, но я сдержалась. Не стоит припоминать старые обиды. На их костях не построить будущего. С грустной улыбкой я взъерошила ее волосы. Я не могла не прийти за тобой. Ты же моя сестра. Она вздрогнула, глянула из-под лобья зло и диковато, огрызнулась, не раздумывая. Ну еще бы. Это еще и потому, что ты тоже виновата. Виновата, что я вообще схватилась за эти перья. Да, я тоже виновата. Я лгала, и мы знали это, как знали и то, что нам обеим нужна эта ложь. Марья, чтоб не похоронить себя под неподъемным грузом вины, мне, чтоб верить, что от меня хоть что-то зависело, что я могла что-то изменить. Ее глупая злость тихо и быстро исчезла. Марья понурилась, устыдившись своей вспышки, срывающимся голосом пробормотала. Когда он оставлял меня одну, я спала или бредила. Было очень-очень холодно и стыдно. Как будто все эмоции заморозили, и я со стороны на себя смотрела. Я бы себя убила на твоем месте, вот правда. Или стукнула. Я знаю, тебе было бы лучше без меня. От меня вечно одни проблемы, ты сама говорила. Нет судьи более сурового, чем ты сам. Когда Мария не могла оправдать себя, она переходила к оступленным обвинениям. Надеюсь, что слова утешения для нее найдутся у других. Со вздохом я прижала ее к себе. «Я все равно тебя люблю. Правильную, неправильную, неважно. Любую. Ты моя семья». Она всхлипнула и прижалась ко мне плотнее. Так мы и сидели, пока не начали сгущаться сумерки. Когда тень от холма удлинилась и накрыла нас с головой, а угли полностью остыли, К нам подошел финист. «Пора». Он был на удивление спокоен и сосредоточен, на время оставив поясничество. «Вам лучше не знать, какие твари сюда сползутся, когда окончательно стемнеет. Идея шагнуть в пропасть мне все еще не нравилась». «Что мне нужно делать?» Я напомнила себе, что впереди меня ждет возвращение в мир живых, и это помогло смириться с неизбежным. Финист пожал плечами. «Вряд ли мой опыт тебе чем-то поможет, учитывая, как все для меня закончилось. Могу только предположить, идти, куда глаза глядят или ноги несут. Только ты сможешь найти правильный путь или сотворить его. Нельзя останавливаться, нельзя сворачивать с пути» и трогать тоже лучше ничего не надо. — Дай угадаю, оглядываться тоже нельзя? Финист снова театрально развел руками. — Видишь, моя дорогая, ты лучше меня знаешь законы подземного царства. Так веди нас навстречу свету. Я только устало закатила глаза, а Марья скривилась и снова щепнула себя за руку. Финист на этот раз только вздрогнул и недовольно заметил. «Знаешь, маленькая сестричка, повторённая шутка вместе с новизной теряет всю свою прелесть». Марья снова себя ущипнула и огрызнулась. «А ты побольше молчи и не заставишь меня снова ее повторять!» Фенист раздраженно отмахнулся и размашисто зашагал к пропасти. Я с трудом встала, разминая затекшие ноги. Снова холодало. В сумерках белёсый пар, вырывающийся изо рта, был виден особенно отчетливо. «Ну что, Эвредика, ты готова?» мария кисло улыбнулась, но встала рядом со мной. Если ей захотелось снова съязвить, она сдержалась. Шаман, словно тень, возник у меня за спиной. Хотя шаги его были почти беззвучны, я все равно могла слышать, как он приближается, как скрипят друг об друга мелкие кристаллы, вспоровшие его кожу. Над пропастью я остановилась. Первобытный страх перед высотой удерживал меня. Я чувствовал, как не имеют ноги и холодеют кончики пальцев. «Увы, не могу подать тебе личный пример». Финист встал за моей спиной, положил горячую ладонь между лопаток. Но если раньше этот жест успокаивал, то теперь я только сильнее напряглась. «Но могу помочь сделать первый шаг». Сердце глухо бухало, и сквозь шум крови в ушах я едва расслышала свой голос. «Не надо. Я сама». Глубокий вдох, выдох. Первый шаг в пустоту дался тяжело, но под ногами оказалась твердая поверхность. Еще шаг, и ещё. Мир перевернулся. Отвесная скала, уходящая в темноту, в подземную глубину, теперь оказалась под моими ногами, незыблемая, как сама твердь. Далеко над головой темнел каменный свод, противоположная стена расщелины. Из-за спины еще струился тусклый свет умирающего дня. Захотелось обернуться, посмотреть, как же теперь выглядит мир. Пустота позади? Небо с далекими каплями звезд. Но я запретила себе это делать, сжала кулаки и медленно пошла дальше, считая шаги. На десятам окликнула. Эй, вы здесь? Не переживай, моя дорогая. Хриплый голос Финиста раздался гораздо ближе, чем я ожидала. Конечно же, мы все здесь, следуем за тобой неотступно. О, Светоч наш! Заткнись уже, а? Это уже Марья. Я улыбнулась, уловив в ее недовольном голосе привычные злобные нотки. Да, мы идем за тобой. Не бойся, шаман, теперь я спокойна. Голоса звучали совсем рядом, словно друзья стояли за моей спиной и едва ли не в затылок дышали. Но ни их шагов, ни дыхания я не слышала. Только свои шаги, осторожные и размеренные, тихое шлепание кожиной подошвы по камню. И шум. Незаметно нарастающий, как далекая лавина, грохот водяных валов разбивающихся валуны, звон капель с огромной высоты падающих на камни. Я почти поверила в это, почти почувствовала холодный и свежий запах подземных источников, когда поняла — это не вода шумит впереди. Что-то огромное с трудом дышало и хрипело, как в тяжелом кошмарном сне. Я запретила себе думать о том, что это может быть за чудовище, Сосредоточилась на шагах, но теперь звук чужого дыхания стал невыносим. Казалось, он заглушал даже мои мысли. Я попыталась заткнуть уши, но это не помогло. И тогда я взмолилась: Говорите, пожалуйста, ну хоть о чем-нибудь. Я бы с радостью разлёг тебя беседой, моя дорогая, совсем как раньше. Но твоя юная сестра так настойчиво просила меня молчать, что я не мог не исполнить ее просьбу кажется, кто-то попытался ударить Финиста. Я даже догадываюсь, кто. Но он только рассмеялся. Пожалуй, я расскажу тебе о том, что сам слышал в шопоте леса, что узнал у мелкой нечисти и голодных Навий. Никто из них и близко не подходит к подземному царству. Им, мертвым, лишенным света, никогда не выбраться из здешней тьмы, вечно плутать в ней и стать ее частью. Тихий смешок. Тут я с ними согласен. Уж лучше с лесом договор заключить, чем совсем себя потерять. Поговаривают. Тех, кто рискнул к миру живых прорваться. Сожрала что-то, переварила и тьмой навьями изрыгнула. Вернее, кто-то. мария прекрасная моя, может, знаешь, о ком я речь веду? И, не дожидаясь ни ответа, ни разъяренного шипения подростка, Финис продолжил. Кощей, царь и пленник подземного царства, способный пожрать и нафь, и ири, да и мир живых надкусить тоже. И бессильный выбраться из своей каменной темницы, дотянуться хоть до кого-то. Голос Финиста, как и раньше бывало, стал глубоким и звучным, как у сказителя, погрузившегося в свою историю. Он заглушил тяжелое дыхание подземного чудища, и я сосредоточилась на его словах. «Говорят, изъеденный собственной злобой, ненавидящий собственный голод, он уснул глубоко под землей и ворочается, когда сны становятся слишком беспокойными, или...» Финис тихонько рассмеялся. «Или когда новые безумцы приходят попытать удачу. Кто знает...» Может, именно его дыхание мы сейчас слышим? «Ты завел нас в ловушку!» — голос Марьи дрожал от ненависти. «Ты разбиваешь мне сердце такими серьезными обвинениями, маленькая сестрица. Но посмотри, ведет нас твоя сестра, а не я. И даже если это ловушка, то я в ней вместе с вами». Больше всего я боялась, что голоса эти или морок подземного мира, или изощренный самообман. А ни Марьи, ни шамана, ни Финиста за моей спиной нет, и я снова одна иду в кромешной тьме навстречу неизвестности. «Нельзя оборачиваться», — повторила я себе, — «нельзя проявлять слабость». Но все же не выдержала, протянула назад ладонь, хотя кто увидит мой жест в темноте? моих пальцев коснулась чья-то грубая и сухая рука, я ищутила холодные грани кристаллов. Шаман. Его голос звучал тихо, и говорил он через силу с хрипом. У нас верили, что на границе между миром людей и миром духов стоит страж, и бдит неусыпно, и не подкупить его, и не запугать, и не договориться». И если идешь ты в мир духов с нечистыми мыслями да дурными намерениями, если возвращаешься в мир людей запятнанный и оскверненный, то бросит он твою душу на земь и разрубит на десятки кусков, и разбросает те куски по всем трем мирам, чтоб никогда они не собрались воедино, и каждый кусок природится и вернется, и будет ощущать свою ущербность, нецелостность и будет тосковать и искать остальные свои части. А что будет, если найдет? Нашим старым шаманам то было неведомо. Никто еще не находил, не встречал свои потерянные части, не собирал их воедино, но оно и к лучшему. Если страж осудит душу, то не стоит идти против его воли, не стоит идти против воли духов. Я тихонько вздохнула. Да уж, мои друзья, как никто, умеют поддержать сложной ситуации. А у меня нет сказки, после продолжительного молчания заявила Марья. Потому что мы еще не выбрались, значит, сказка не закончена. Черт ее знает, какой там еще конец у нее будет! Хороший, шепнула я. Обязательно хороший. Темнота была такой же густой и кромешной как в черных водах, но меня она больше не пугала. Я не видела ничего вокруг себя, но знала, по сторонам возвышаются сросшиеся сталактиты и сталагмиты, изогнутые неведомой силой до такой степени, что больше напоминают огромные ребра. Или это и есть окаменевшие ребра. Но этот вариант мне не нравился, и я старалась о нем не думать». Иногда я была уверена, что иду по тонкому мосту над пустотой, и радовалась, что не вижу его. Иначе сохранить равновесие, да и спокойствие, было бы гораздо труднее. Воздух начал горчить, словно где-то далеко впереди полыхали огромные костры. Перед лицом парили хлопья пепла, невидимые, но осязаемые. Их прикосновение было так же противно, как и прикосновение крылышек ночных мотыльков. Талисманы яги с каждым шагом наливались тяжестью и тянули вниз, словно оковы с гирями. Когда я не смогла поднять руку, чтобы отмахнуться от пепла, я сорвала кольцо с пальца, сдирая кожу. Тяжелым и холодным камнем оно осталось в моей ладони. Незачем нести с собой кусочек нави. Мысленно поблагодарив егу, слух никаких спасибо я позволила кольцу скатиться вниз. Безвучно оно кануло в темноту, а следом за ним последовали оба браслета, пояс и обруч. Мне даже дышать стало легче. Запах дыма и гарри стал сильнее. впереди мелькнуло красноватое зарево. Я прищурилась и ускорила шаг. Вы тоже это видите. Мы видим тебя. Пальцы шамана легко мазнули меня по плечу. «Угу!» — буркнула Марья, шмыгнула носом. «А еще воняет здесь! Словно кто-то разбил сотню тухлых яиц!» Обоняние у сестры всегда было лучше. Только через несколько шагов я сама ощутила удушающий серный смрад. Жар становился невыносим. По виску щекотно скатилась капелька пота. «Вот только не говорите мне, что мы дошли до ада, и нас сейчас черти с вилами встретят!» Дышать приходилось тяжело и медленно, и я жалела, что не прихватила сюда флягу с водой. Горло пересохло, и горячий воздух при каждом вдохе наждачкой проходил по нутру. Всполохи становились все ближе, раскаленный воздух дрожал перед глазами, размывая языки пламени впереди, и они казались сплошным бурым потоком. Это и был поток. Река темного гудящего пламени неслась сквозь темноту подземного мира, отрезая нас от выхода в мир живых. Языки огня вздымались волнами, захлёстывали тонкий докрасно-раскалённый да мост. В Мареве, в пляске теней и алого пламени невозможно было разглядеть, что же по ту сторону реки. Когда жар стал совершенно нестерпимым, я все таки остановилась. «Река Смородина и Калинов мост!» С мрачным удовлетворением произнес Финист и встал рядом со мной. Признаться, я так и не верил, что мы сможем сюда добраться. Марья высунулась вперед, но сразу же отшатнулась обратно, мне за спину, морщись и потирая нос. «Отлично!» — я скрестила руки на груди. Мы дошли. Что твой план предусматривает на этот счет? А что тебе говорит твоя интуиция, о свет наш путеводный? Пока мы вяло пререкались, шаман, как зачарованный, шел вперед, словно не чувствуя обжигающего дыхания реки. Шкуры на нем уже начали дымиться и тлеть, но он продолжал механически шагать, пока не подошел к мосту. Я кинулась за ним, чтобы остановить и оттащить прочь, но не успела. Марева дрогнула, размыла очертания пышущего жаром моста, и он изогнулся, как огромная змея. Поднялся на хвосте гигантский, ужасающий, полыхающий алой рыжей чешуей, такой яркой, что огненная река рядом с ним казалась его тенью, не более. Открыл глаза, белые-белые, как раскаленный металл уставился на нас. О боже, выдохнула я, забыв все правила и запреты. Но здесь они уже не имели силы, как и законы леса. Рядом с огромным пылающим змеем не было места для иных законов, кроме его собственных. На, — Голос его потрескивал, как костер, облизывающий крупные смолистые поленья. Новые глупцы на обед пожаловали. Давно-давно никто не приходил, меня не будил. Я даже имя храбреца запамятовал. Они, храбрецы, любят перед смертью представиться и имя свое прокричать погромче. Воспитанные не иначе. Змей расхохотался, довольный своей шуткой, огромным языком обмахнул морду. Прищурился, разглядывая наши фигурки, мелкие и жалкие рядом с ним. «А вы, маленькие человечки, вы воспитанные. Будете свои имена называть, моей смертью себя величать?» «Молчи!» Едва разжимая губы, измолился Финист, сжимая кулаки и что-то пристально высматривая за спины огненного змея. «Я не для того в Навьем царстве хранила имя в тайне, чтобы в подземном мире выболтать его первому, кто спросит!» Змей склонился над нами пристальнее меня разглядывая. Обжигающий воздух лестнул по лицу, я зажмурилась, защищая глаза, чувствуя, как кожа покрывается волдырями ожогов. «Смело!» — наконец выдохнул змей. «Хоть и бессмысленно. Я все равно проглочу вас всех, с именем или без». Я нервно закусила губу, пытаясь быстро что-то сообразить, придумать, найти выход из этой ситуации. Уйти? Обмануть? торговаться. Но что я могла предложить ему? Если хочешь сожрать нас, начни с меня. Голос шамана прозвучал резко и неожиданно, как удар хлыстом по воде. Он перекрыл и гудение пламени в реке, и свистящее дыхание змея. «Вот как!» Змей удивленно прищурился, сжался в тугую спираль так, что его острая морда — оказалась на одном уровне с лицом шамана. «Ну как я могу отказать смельчаку в такой просьбе?» «Что? Шаман, нет, не надо!» Он обернулся, грустно и виновато развел руками. «Это и есть мое испытание. Прости». Змей торжествующе распахнул пасть и стрелой рванулся вперед. Я зажмурилась и вцепилась в плечи Марьи, не желая видеть смерть друга. Он даже не вскрикнул. Что-то вцепилось мне в плечи, поволокло вверх. Прежде чем я успела испугаться, услышала отчаянное «Держитесь крепче!». Финист обернулся мертвым соколом, огромной птицей, его желтоватые острые когти бережно сжали меня и Марью. Пока змей отвлекся, заглатывая шамана, Финист на огромной скорости рванулся над ним на ту сторону огненной реки. Бесполезно. Пламя взметнулось, объяло нас ослепляющим коконом, сдирая одежду с тела, а плоть с костей, выжигая мысли, воспоминания и эмоции, пожирая саму нашу суть и оставляя вместо нее белое-белое пламя. И в этом пламени остались только два чувства. Бескрайняя боль о погибшем брате и ступленное желание уберечь сестру. Я жмурилась и кричала, и, пока чувствовала тело, прижимала к себе Марью, не желая перед неминуемой смертью выпускать ее, только обретенную из рук. Мы все еще летели. Когда пеплом осыпались перья, кажется, одни только злоба и воля финиста несли нас вперед. Но, в конце концов, исякли и они. Когда затихли свист воздуха и вой пламени, гневный рев змея и мой крик, когда пропали все звуки, словно их просто отключили. Я успела подумать. Вот и все. Сейчас исчезнет боль, словно стертая ластиком, растворятся страхи и сомнения, останется только Марья в моих руках, единственно важная и единственно ценная. И лес, и фенист останутся позади, останутся жутким сном, Пусть этот сон и превратится в бесконечную тишину смерти. Сердце еще успело пару раз заполошно стукнуть, а потом я услышала глухие подвывания матери за стены, гул автомобилей с улицы и прерывистое сквозь зубы дыхание Марьи. До последнего, боясь верить, я открыла глаза. «Вернулись. Все-таки мы вернулись».